Еще раз про гиперопеку. Ника, одноклассница Симы, очень самостоятельная барышня. На самом деле она чудесная, очень коммуникабельная, всегда приветливая и улыбчивая. Она не боится общаться со взрослыми, высказывать свое мнение, выглядит немного старше своих лет, рассуждает тоже, как взрослый человек. У нее есть младшая сестра, собака, Три кошки, работающие родители, бабушки и дедушки в полном комплекте. Ника живет за городом и ездит в школу на электричке сама класса шестого. Потом забирает младшую сестру из начальной школы и везет ее домой. Кормит обедом, как и собаку, и трех кошек. «Можно я поеду с Никой покататься на велосипеде по нашему парку?» — спросила Сима. «Да, конечно», — ответила я. «А можно я ее встречу в метро?» — уточнила дочь. «От нашего дома и парка до метро 15 минут пешком очень быстрым шагом. На велосипеде можно проехать только по шоссе и дворам, уворачиваясь от бессмертных доставщиков еды, которых я панически боюсь. Даже больше, чем самокатчиков, даже больше, чем водителей каршеринга, доставщики». «Гоняет с немыслимой скоростью, подрезая автомобили, велосипедистов и все, что движется». «Нет, конечно», — заявила я, представив, как мою дочь на велосипеде сбивает доставщик еды. Или самокатчик, или водитель каршеринга. «Да, Ника сказала, что знала, ты мне не разрешишь. Она приедет к моему подъезду, и мы сразу отправимся в парк», — сказала Сима. «Это нелогично». «Тебе ехать до метро, а потом возвращаться обратно», — сказала я в своё оправдание. Потом Ника зашла к нам на обед. Мы прекрасно общались. Я опять не сдержалась и начала чистить речь, типа, короче, чё, в речи не могу слышать. Кровь из ушей. Правда, до этого мы обсудили корейские и японские комиксы, так что Ника на меня не сердилась» только замолкала ненадолго, чтобы правильно составить предложение, а потом его произнести вслух. «А можно вопрос?» — спросила она, когда уже выслушала лекцию по русскому языку, поела, выпила компот и съела второй десерт. «Да, конечно», — ответила я. «Почему вы не отпустили Симу к метро? И вообще, никуда не отпускаете одну?» Я отшутилась что бывают такие матери-квочки с гиперопекой, повышенной тревожностью и так далее. Заверила Нику, что с собой борюсь, и достигла определенных успехов. Сима уже ездит сама в художественную школу и на фехтование. Мы только забираем. И только потому, что поздно, десять вечер, и автобус уходят не по расписанию, а когда им вздумается. Если честно, я никогда такого не видела то есть не встречала таких мам», — заявила Ника. «Кстати, а ты написала маме, что с тобой все хорошо? Напиши, пожалуйста, мне так будет спокойнее», — попросила я. Ника закатила глаза, но не очень далеко к затылку, и написала маме. «Мои родители тоже меня опекали. Два раза. Первый раз, чтобы я запомнила дорогу на электричке, а второй раз проверить, что я ее запомнила правильно» призналась Ника. «Я тогда рассказала Нике про свое тяжелое детство и отрочество. Жила отдельно 16 лет, работала тоже с 16 Мне пришлось рано повзрослеть, и я не хочу такого для своей дочери». «Круть!» — ответила восторженная Ника. «Не совсем», — призналась я. «Это очень тяжело. Остаться одной в вашем возрасте». Настя с Полиной хотят поступить в один институт, снимать квартиру и съехать от родителей, — рассказала девочка. А за квартиру будут платить родители Насте и Полины, как и за их обучение, как и за их питание, — уточнила я. Не знаю, — Ника задумалась. Тогда это не самостоятельная жизнь, а та, которую удобна не родителям, а детям. Я бы за такое платить не стала. «Своей квартирой еду я оплачивала сама, самостоятельность и ответственность не предполагают родительской оплаты за квартиру. Или вы уходите и все делаете сами, или живете с родителями, пока учитесь. Я за второй вариант». «Ну, вы же нормальны, очень даже современные», заявила подруга дочери. «Спасибо, но это только с виду, а внутри сплошной комок нервов». — хмыкнула я. Знаешь, почему самые великие достижения, открытия, подвиги совершают молодые люди? Потому что им не страшно. Они еще не знают, чего бояться. Когда мне было 25 я гоняла на машине на скорости больше ста. Сейчас я езжу, как бабулька. Не больше шестидесяти километров в час. Две тяжелые аварии. Мне стало страшно водить. Я не знаю новых дорог, Привыкла к старым. На новых теряюсь, по навигатору так и не научилась ездить. — Почему? Все же водят по навигатору? — удивилась Нюся. — Смотри. Я показала ей свой телефон. — Сейчас он мне показывает, что я нахожусь в Химках. — Ой, точно. А я вчера вроде как была в Шереметьево и проехала 300 километров, хотя вообще из дома не выходила, — подтвердила Ника. — Мы раньше ездили по картам. «Бумажным. Да, мы идем в ногу со временем, пытаемся. У меня приходит, например, верстка в новом формате, с которым я не знакома. Но я же справляюсь, учусь. А вот новое поколение не знает классики в профессии, не умеет править на бумаге, не знают корректорских знаков. Это какие?» И еще час я писала и объясняла некие корректорские знаки, подчеркивание двумя черточками, чтобы обозначить заглавную букву, загогулину, которая означает перенос буквы, еще одну правильный перенос слова. «Это красиво», — признала девочка. «Ага, мне тоже всегда нравилось. Не текст, а рисунок получается», — ответила я. «И все же, почему вы не отпускаете Симу?» «Наверное, потому что могу себе это позволить» и всегда хотела добиться именно этого — работать, но готовить и кормить семью, отвозить, привозить, когда могу и хочу, а не когда меня заставила жизнь, — честно ответила я. — Да, это круто. Мои родители так не могут, — заметила Ника. — У каждого своя жизнь. У вас точно будет своя, и родители тут совсем ни при чем. У Аньки начались рвоты и поносы. Я бегала в младшую школу почти каждый день. Анька уже синяя ходила. Я ее еле довозила до дома. Оказалось, у Герды, нашей собаки, глисты. Родители не дали ей вовремя таблетки. И Анька заразилась от Герды. В этом они тоже не виноваты. Бабушка здесь живет через переход. Я хотела с ней жить, помогать, но мама запретила. И теперь бабушка одна. К ней ходят социальные работницы. А я езжу на электричке каждый день». Я могла бы заботиться о бабушке, жить рядом со школой, но мама не разрешила. Нику вдруг как прорвала Она говорила и говорила про Аньку, младшую сестру, которая спит в электричке и на первых уроках, поэтому получает двойки. А на самом деле она все знает и очень умная про бабушку, которая каждый день ей звонит и спрашивает, когда Ника зайдет повидаться. Просит привести Аньку. Бабушка уже год ее не видела. Но мама против, а папа не вмешивается. После нас Ника поехала к другой подружке. Потом домой на электричке, таща на себе рюкзак и велосипед. Уехала из дома она часов в десять утра, даже не позавтракав. Домой вернулась уже ближе к одиннадцати. — Почему я не разрешаю такого своей дочери? — Потому что я была как Ника. Могла уйти, когда захочется, и прийти, когда вздумается. Никто бы не стал беспокоиться. Вообще не заметил бы моего ухода и прихода. Я бы хотела уехать куда-нибудь в другой город. Поступить в институт, но Герду без меня усыпят. И Марсика тоже. Он вообще никого, кроме меня, к себе не подпускает. Уже совсем старенький, ничего не видит. Мама давно хочет его усыпить, но я не даю. — призналась Ника. — Думаю, родители тоже были бы не рады, если бы ты уехала, — заметила я. — Ага, кто тогда Аньку будет отвозить и привозить в школу и обратно? — пожала плечами подруга дочери. Я молчала. — Меня Сима очень напугала, — призналась Ника. — Когда? — Зимой. Она плакала в туалете и говорила, что не хочет жить, — ответила Ника, но тут на кухню вошла Сима. «Симуль, я чего-то не знаю», — уточнила я. «Нет, ты все знаешь», — ответила дочь. «Хорошо. Про то, что мы все умрем, да, я в курсе. Про то, что незачем жить тоже. Сейчас уже лучше. Сима находится под контролем врача», — заверила я Нику. «Она же говорила, что не хочет рассказывать о своих чувствах, не пойми кому». — воскликнула Ника, забыв, что Сима стоит рядом. Она и не рассказывает. — Потому что я отвезла ее к психиатру, а не к психологу. — Так что там все по делу, — улыбнулась я. — Круть, — заявила Ника. — Вы правда все знали? — Конечно. — А почему не должна? — Моя бы мама устроила скандал, и к психиатру точно не повезла бы. А папа бы промолчал. «Да я бы им ничего не сказала», — ответила Ника. Семьи бывают разные, как и представления о врачах, как и представления об опеке, гиперопеке и так далее. «Я не знала, что вы знаете», — ахнула Ника. «Если что, я за Симой присматривала. Она ведь пессимист и маленькая, самая младшая в классе. Я за нее волновалась. А вдруг бы она собой что-то сделала? Когда Нюка ушла, я спросила у дочери, «Не нужно ли мне знать что-то еще?» «Нет, просто Ника очень впечатлительная», отмахнула и совершенно счастливая Сима. «У тебя были суицидальные мысли? Почему не рассказала о них врачу?» уточнила я. «Нет, я бы никогда с собой ничего не сделала. Я же нормальный человек, думаю о семье, о тебе, и папе, о брате. Вы бы это не пережили». Вы на пустом месте спорите и ругаетесь. Мы не ругаемся. Ну да, спорим, и мы бы это точно не пережили. Спасибо, что думаешь о нас. И если вдруг у тебя появятся подобные мысли, расскажи об этом врачу. Это лечится. Да, мам, я помню. У тебя все лечится, — рассмеялась дочь. Не всё, конечно, но почти, если вовремя начать и больше не пугай Нику рыданиями в туалете. Приди домой и порыдай в своем, а не в школьном. Здесь все же приятнее. Я как раз новые диффузоры поставила с запахом ванили. Мам! Сима все же закатила глаза.